Посвящение, мадмуазель. Я посвящаю вам, красавица моя, терпение этот образ кроткий. Но льстить себя не смею я, Чтоб вы, пример сия ценя, Во всем сошлись с моей красоткой. В Париже дамам угождать За честь и счастье почитают. Здесь рождены они пленять, Их волю мигом исполняют. Но нетерпимость их во всем Грозит напастью нам порочной, И чтоб бороться с этим злом Противоядие нужно срочно. Столь кроткий образец терпения, О коем в сказке вы прочли, Пример достойный удивления, В Париже чудом бы сочли. Здесь дамы всем повелевают, Достаточно и молвить слово, Им с радостью служить готовы, За королев их почитают. И вам, признаюсь я, навряд Гризельду здесь оценят дамы, прочтут с усмешкою, пожмут плечами, да старинкой поострят. Не потому, чтобы удивились терпенью наши дамы, я, скажу по правде, опытом они добились, чтоб упражнялись в нем их добрые мужья.